Токарев. 6-7 июня 1990 года. Ленинград, Васильевский остров. На резвой восьмерке, отобранной недавно Пашей Лихо у какого-то коммерсанта, Артем чертом влетел во двор колодец, где у Нины, которого в местном гастрономе называли «Осиповной», кантовался Тихоня. Выскочив из машины, Токарев по матросски свистнул в четыре пальца. Из окна на втором этаже высунулась было заспанная рожа Тихони, но Варшава быстро отбросил его за шиворот в сторону. Артём поднёс два пальца к горлу, что означало «вилы», и взмахнул рукой. Это переводилось как «мигом». Вор метнулся на выход. Тихоня ринулся за ним, но Варшава рыкнул непреклонно. — Ты-то куда? Тебе только в тыл к врагу, как бактериологическое оружие сбрасывать. Забыл, как из клубничного варенья еле выплыл. Жди нас тут. Часть ещё, что твоя баба на огородах. сконфуженный конфужиной Тихоня остался. Пару недель назад он действительно вляпался, проходил по пятой линии, увидел незакрытую форточку в хорошую квартиру на пятом этаже и решил тряхнуть стариной. Тряхнуть не получилось. Тихоня сумел залезть по пояс и перед тем, как нырнуть в хату, обнаружил, к своему удивлению, что весь подоконник и пол перед батареей заставлен тазиками, крынками и катками с еще дымящимся клубничным вареньем. Непонятно откуда люди взяли столько клубники в Питере в начале июня. Движения назад не получились. Ситуация сложилась как с вкладами в китайском банке. Вроде и капитал не пропадает, но хрен его получишь. Тихоний попытался упасть между тазиками, но промахнулся. Вернее, как раз попал. Жулик был весь в варенье. Потом он закапал всю квартиру, лестничную клетку и трудный путь от проклятого дома до бани, где трудился Исаул на силу, отполоскавший его. Исаул, конечно, дал слово молчать, побожился даже. И, разумеется, тут же с хохотом поведал трагедию всем своим. Короче, только уголовный розыск об этом не знал. Вернее, знал, но делал вид, что не знал, поскольку заяву хозяев отбили. Варшава скатился по лестнице и прыгнул к Артему в машину. Она рванула еще до того, как вор захлопнул за собой дверь. Токарев погнал ко второй линии, как ошалелый. Такая езда веселить может лишь молодых, а Варшава вообще был не приучен к машинам, поэтому чувствовал себя немного неуютно. Запинаясь на рытвинах и поворотах, артём коротко пересказал события дня. — Все, накрыли мы его. Сейчас врываемся в рукопашную. Мы его сделаем! Их очень сильно тряхнуло, и вор сморщился. — Ты это... Твою мать, не довезешь, братцы мои. Вы в драке-то посильнее меня, что до рукопашной. Где вы учились, там я преподавал. Я же просил... Полегче! артём Токарев же и не собирался сбрасывать скорость. А в гости к Богу не бывает опозданий. Он собрался было в запарке влететь на машине во двор дома на второй линии, но Варшава не дал. «Стой, стой! Во двор-то зачем? Стоять, Зорька!» Токарев затормозил с грехом пополам, поддев бампером какую-то иномарку. Она заохала заморской сигнализацией. Восьмерку Артем даже не стал запирать и быстро зашагал во двор к парадной. Токарев шагал шибче, и поэтому вор злился. Артем умудрился даже в горячке промазать и заскочил не в тот подъезд. Только на втором этаже, увидев огромную надпись на стене «У Ленки большая жопа» и понял свою ошибку. Резко развернулся и натолкнулся на поспешавшего Варшаву. Тот схватил его за плечи. «Угомонись!» Токарево и впрямь трясло. Сделав несколько глубоких вздохов и постаравшись успокоиться, он вышел во двор вслед за вором. Из соседней парадной резко вырулил поп с акваяжем в руке. Он заметил Артема и Варшаву, улыбнулся, чуть замедлил шаг и как-то косовато пошел на выход к подворотне. Правой рукой он прикладывал платок к лицу. Провел материи по коже, и она на мгновение осталась чистой, а потом тонкой, быстро набухающей ниткой начала проступать кровь. Артем вздрогнул, поняв, что у батюшки разрезано лицо. Порез был тонкий и красивый. Бритва. Токарев вспомнил, как Артур закладывал бритву в рот. Что-то, видимо, уловила Варшава. Поп резко обернулся, вытаскивая из рясы, немного немало от мало АТТ. Артем выстрелил, мгновенно, не раздумывая, но спокойно. И одновременно с выстрелом вор кинулся попу в колени. Пуля швырнула батюшку вперед, а не назад. Потом он натолкнулся на Варшаву, который резко выпрямился, и вошел ему черепом в подбородок. Поп пухнул на асфальт. Пистолет выпал из его руки и глухо звякнул. Все это произошло мгновенно. Даже эхо от Гулкова... В замкнутом дворе-то выстрелы не успело улечься. Поп лежал неподвижно. Артем не мог понять, куда влетело его пуля, он видел лишь, что кровь от бритвенного пореза пульсирует, и подумал, что батюшка жив. Он смотрел на распростёртое на асфальте тело в каком-то ступоре, как завороженный. Очнуться его заставил голос Варшавы, потиравшего темя. «Все, Тема, сливай воду. Ёпта, картуру надо, стой, я сам». «На каком этаже его хата?» «А ты это животное к машине тащи, сейчас мусора нагрянут». «Этаж, говорю, какой?» «Третий», — откликнулся наконец Токарев. «Вторая от дверь». Ворнер нул в парадную, а Артем подобрал тт Артура, подхватил попа под мышку и потащил его, хотя было страшно неудобно, к машине. Там его поджидал хозяин задетой иномарки, вызывающий попиновое колесо восьмерки. Не обращая на него внимания, Токарев шлепнул бесчувственное тело об асфальт, открыл багажник и начал загружать туда папа Мужик напрягся. — Ты мою машину? — Я! — ответил Артем, перекладывая поудобнее оба ствола себе за пояс. — Тебе платить за беспокойство? У мужика выпучились глаза. — Виноват, — сказал он и куда-то делся. Токарев сел за руль и отъехал метров на тридцать потом затормозил с матерной руганью, выскочил из восьмерки и побежал к Варшаве и Артуру. На вор он натолкнулся в парадный. Тот спускался по лестнице, и Артем услышал, как скрипят его зубы. — Что? — Скорая сейчас приедет, я вызвал. Бабки на столе оставил. — Что? — Уходим. Мы тут не поможем. Рана гиблая. Что — Что? Варшава очень жестко, но без унижения развернул Артема, свернул его в дугу своими железными руками и стал вытаскивать из парадной. «Слышишь меня? Веришь?» «Дверь я вынес, он, сука, его запер. Вернее, не дверь, а какая разница?» «Удар он получил почти как шилом, но не шилом. Узкое лезвие — это все. Я это знаю. Врачи едут, все едут, мусора едут, слышишь? Нам еще надо козла зарезать. Цена давно уже любая. Милый, передвигай копытами!» Вор буквально доволок токарева до машины, засунул за руль, и они поехали к Тихоне. Артем молчал всю дорогу ехал очень медленно. Он словно замерз изнутри. Попик, пока его заносили в хату, почти оклемался. Тихоня встретил гостя радушно. Заглянул в его неподвижные, действительно очень неприятные глаза и сказал. «Это только фруера считает, что глаза легко попортить. Глаз он мускулистый. помни раз в Свердловском централе, не слыхал таком? У нас в Питере тюрьма в форме крестов сверху». — А там две литеры. Е и П. — а это да тебе туда не грозит, туда трупы не усылают. — Так о чем это я? — А, по зоопарке воткнул там в зыркало одному. — Ты правый большой палец у сустава вылетел. — Потому в этом деле нужен толк. Из-под носа аккуратненько раз и сковырнул глазенки. — Мне проблема с того света через решетку прокричал, сразу не убивай, я пообещал. Невидимку тщательно обыскали, осмотрели его рану. Оказалось, что ранен он совсем не смертельно. Пуля ударила в подмышку, прошла на вылет. У Тихони на сковороде жарились макароны. Он аккуратно вывалил их в раковину, пока Варшава ловко связывал шахматиста. Молодой человек, наконец, разлепил губы. — Вы меня еще спеленайте. — Пеленают детей! А тебя мы с треножем, Начал истерику Тихони, поднося к лицу попа раскаленную сковородку. Варшава его решительно отстранил. — Не шуми, ты стакан крови выпьешь. Мое слово. — Так режьте, — выгнулся дугой парень. — На нас упрашивать не надо, — внезапно ожил Артем. — Резать будем мне вдоль, а поперек. Токарев мой батя, понял? Я знал. Невидимка буквально впился своими бельмами в глаза Артема и словно зацепился в них за что-то. Токарев вздрогнул и неожиданно холестанул шахматисту справа в солнечное сплетение. Молодой человек схватил ртом воздух и нырнул лбом в паркет. Артем поднял его за волосы. «Какие мы нежные! Я тебя давно ищу, сука! Много посуды за это время перебили! Теперь спрос!» Сам бы спрашивал, как выплюнул паренек, не отрываясь от его глаз, словно гипнотизируя Токарева. Баршава сдвинул брови и пнул шахматиста в голень. «А как, погулять выйти?» Молодой человек скривился, но даже не застонал, продолжая удерживать взгляд Артема. «У всех своя правда. А только один бы ты меня никогда не сделал, ментенок. Урками себя обставил, храбрый мальчик». Тихоня подскочил и вылил ему на шею горячий жир со сковородки. «Правд много, вера одна!» Невидимка зашипел и задергался. Вот пусть Бог и рассудит. По-честному, один в один. — Что? Тихоня приложила ему сковородку к загривку. Фантом заскрежетал зубами, забился, но продолжил смотреть на Артема. — Ну, боксер, давай. Одолеешь, тогда я перед всем честным народом. то Токарева качнуло вперед к связанному телу. — И перед прокурорскими? — Да. — Жить хочешь? — Да. — Падаль, никто тебя не боится, согласен. — Дуэль? «На татехах, сволочь!» «А у меня другого нет». «И не будет!» Токарев начал нервно доставать пистолеты из-за пояса, вынимать обоймы и передергивать затворы. Красиво разложил стволы на скатерть и взял нож со стола, собираясь разрезать веревки. Тихоня настолько охуел, а другого слова просто не подобрать, что, прислонив сковородку к своей ноге, не почувствовал ожога. Варшава сел по-арестански, глубоко. Попер голову руками и нехорошо улыбнулся. — Мудро! Нам с душами такое в головушке не пришло бы, да, Тихонь? Тихонь опомнился, откинул сковородку, шипя от боли. — Как-то читал я книгу. Начало и конец были вырваны. — Так там дворяне каждые полчаса. Позвольте, не позволю пив-пав. — Столько нового узнал. — Можно потрогать. Варшава ласково погладил стволы. Когда их на Урале 14-летние пацаны собирали, вкалывая по 18 часов в сутки, то думали они про бейгадов, но никак не про дуэли. Это я так, Артем, рассуждаю. И когда из окопов Безуса и лейтенанты роты поднимали, то думали, что с матерями по-человечески не простились. А ты дуэль? Дуэли бывают только с равными. В книжках так пишут. «Артур, а бать твой? А проблема? А девка эта зарезанная?» Варшава вскипел, губы его задрожали, брови задергались. Тихоня ойкнул и пошел боком в сторону коридора. Токарев неуверенно потянулся к столу, но не успел. Из обоих стволов дуплетом варшаво выстрелил в невидимку, который уже все понял и пытался отползти. Одна пуля вошла в левое бедро, другая ударила под правым коленом. Гильзы сухо щелкнули о полировку серванта. Шахматист завыл, забился в судорогах, резко запахло пороховой горью. Варшава убрал руки со стволов. Он их почти не поднимал. — Вот и рассудил Бог. Через меня. Такое, стало быть, он принял решение. Артема как подбросило. Он упал рядом с шахматистом, схватил его за голову. — Кто ты? Кто? Откуда ты? Зачем? Кто ты? Молодой человек ответил ему лишь оскалом и мертвым взглядом, а потом потерял сознание. Токарев застонал, отвалился к холодильнику. Его крупно трясло, и когда Тихоня налил ему чашку водки, он чуть не отбил зубами кусок от края. Вкуса водки Артем не почувствовал, но, выглотав жидкость до дна, смог хотя бы внутренне зарыдать. Без слез и всхлипов, беззвучно и страшно. Он закрыл глаза, и сквозь перестук собственных зубов расслышал натреснутый голос Варшавы. Господи, что ж мы творим-то? Как обезумели все. Тихоня, милый, давай соображать, куда этого красавца вести Врач нужен. Он не должен сдохнуть, он же нам еще ничего не рассказал. И к прокурорским его в таком виде не потащишь. Вот тыть падаль как заморочил. Шевелись, родной, а я хлопчика нашего отогреть попробую. Артем понял, что последнюю фразу вор сказал о нем и уткнул голову в колени, боясь показать свои слезы. Утро следующего дня Токарев встретил вместе с Варшавой в больнице имени Ленина, куда скорая отвезла Артура в коматозном состоянии. Врачи говорили, что шансов практически нет, но они пытались. Им пообещали все, что можно. Они сказали, что дело не в деньгах. Артем сидел на широком подоконнике в пустом, по утреннему гулком больничном коридоре. Варшава притулился по-зэковски рядышком внизу. Они молчали. Токарев старался не думать об отце, об Усенкове и о том, что ему нельзя возвращаться домой. Артем пытался вообще ни о чем не думать. Но мысли все равно скакали в воспаленной голове, мучили бесконечными вопросами. И не было сил искать на них ответы. Токарев кашлянул. Ему хотелось выкрикнуть «Как же так все вышло-то?». Но вместо этого он тихо спросил «Варшава, я давно хотел узнать, Артур тебе кто?». Вор ворохнулся, помолчал и тихо ответил «Сын?». Артем закрыл глаза, но тут же распахнул их, потому что за закрытыми веками начинало мерещиться лицо невидимки. «Варшава». Почему такая блядская-то жизнь? Вор долго ничего не отвечал, поглаживая нервно себя по голове. Наконец усмехнулся горько. — Почему, говоришь, жизнь несправедливая? А с чего ты это взял? — С того, что нам не хватит на лечение? А ты хотел серии преступлений, трудолюбивую разработку, схватку и слова генерала «Спасибо, сынок». Наверное, так бывает. Я не видал. Ты дал сейчас в своей жизни все, что мог. И вот если она не ответит тебе, не сейчас, а потом, вот тогда и поговорим. Все, о чем можно, гордясь вспоминать за столом, все берется любой ценой. У нас в державе мужчины делятся на тех, кто воевал, и тех, кто сидел. Так получилось. Я, извини, не воевал. Хотя, я тебе вот что расскажу. Меня когда из блокадного Ленинграда ребёнком отправили, поезд где-то застрял. Я плохо помню, но попал к партизанам. Мосты не взрывал. Помню, дядька какой-то даёт мне свёрток и говорит, по какой дороге идти кому отдать. Помню, немец угощал чем-то в серебряной обёртке. Так что, может, и взрывал. Потом меня отправили от греха, я ведь обуза А на Урале меня при каком-то оркестре старшина грамоте учил. А потом большой город, голодный и малолетка на Воркуту. Дальше в основном сидел. Когда Артуру было полтора годика, у него случилась астма. Я прибежал в больницу, а там холодные котлы без мяса и драные простыни. Все, думаю, пусть лучше на руках у меня умрет. Врач написал лекарство заморские, связи то тогда не было так проблема ночью аптеку вынес. Тому как надо было любой ценой. Оно, конечно, неправильно, но Артур жить остался. Может быть, было иное решение, я его не знал. Помню, на зоне у одного нашего семейника дома горе случилось. А ему еще сидеть до досрочного полгода. Мы в ноги хозяина, а он... Вы хотите, чтобы я сделал невозможное? Тогда дайте план в триста процентов. А это при минусе тридцати двух, еще невозможнее. Любой ценой получилось. Но про цену я вспоминать не хочу. А батя твой восемь лет назад отпустил такого привозликого, спросишь, он подтвердит. И факты были, и виновен по закону. А деньги твой отец не брал с роду, а отпустил. Спроси, почему. А так человеческие отношения легли. И ему не стыдно, и на том свете такие нарушения законов зачтутся. У тебя стержень есть, его сейчас до красна докалили. Погодь, скоро уже в студеную воду. Потерпи. У твоего, батя, друзья есть? Еще какие. У тебя вон лежит, помирает за вас двоих. Впереди жизнь, и счастливая. А счастье это не со смазливой девушкой крем-брюле есть. Плакать хочется, плачь, ничего постыдного. За нами правда и спокойствие. Жизнь не блядская, решили любой ценой. А это любая, вот такое оказалось. Самое главное понять, зная ее, пошел бы ты на все это снова. Если да, то все в порядке. По большому, разумеется, счету. А глупости конечно, много набодяжили. Я ведь почему козла этого продырявил, испугался просто. Испугался, что ты умом тронулся, начнешь сейчас дуэли устраивать. Да еще и нас тихоне, ежели сунемся. А таким выродкам шансы давать нельзя. Жаль, конечно, что подвига этого никто не оценит, но ведь не для медалей же делалось. Время сейчас такое, судьбу переманить трудно. Разлинованное время, разграфленное. нету царя-батюшки, который за подвиги взял бы и отряхнул от всего. Судимый ты, не судимый. Тут хоть двадцать таких упырей словить, тебе спасибо не скажут, мне тоже, но это цена. По-любому большое дело сделали. А за большие дела награждают редко, чаще за них платить приходится. Артем ничего не ответил. Он увидел, что из операционного блока в конце коридора медленно вышли хирург с медсестрой. хмурые и усталые Медсестра звонко цокала каблуками по каменному полу. Ее затянутая в белый халат фигура напомнила Токареву Светлану. Варшава встрепенулся и тяжело, шумно задышал. Врач застегнул верхнюю пуговицу халата, и Артем сказал себе приготовиться к худшему. Потом хирург наклонился к медсестре и погладил ее по волосам. «Обошлось», — пронеслось в голове Токарева. Врач сделал еще пару шагов и остановился. «Плохо делам» прошептал Варшава. А может, это прошептал и Артем. Хирург остановился у какой-то двери и повел пальцем по какому-то списку. Если бы шел приговор, читать не остановился бы. Наконец, медсестра и врач подошли совсем близко. Токарев слез с подоконника, кряхтя поднялся с пола Варшавы и сделал шаг вперед. «Ну?» Артем закрыл глаза и неумело, путая слова, начал про себя молиться. С тех пор прошло много лет. Рассказывают, что еще живы в Питере люди, которым помнится эта история. Санкт-Петербург, Бишкек, Киев, Симферополь, Мальта, Стокгольм, Сыктывкар, Гавана, Мальдивы, Будапешт, Мюнхен, Санкт-Петербург. 15 февраля 2003 года. Текст читал Алексей Донков.